«Может быть, вы уже зажгли?» Он бесцеремонно разглядывал ее со всех сторон. «Постройка на совесть», — сказал он. «Гладко, мягко, крепко и приятно». «Откуда вам это известно?» «Вы меня никогда руками не трогали». «А если трону, спасайтесь пока целы». «Любовь моя». «Ладно, бросьте, что-то тут не то. Я достаточно тщеславен, чтобы знать цену своим чарам». Что вам нужно? Вы славная женщина, но вы себе на уме. Что вам нужно? Я предсказала вам удачу, и мое предсказание сбывается. И вы желаете получить свою долю? Хотя бы. Вот это уже похоже на правду. Он возвел глаза к потолку. Мэри, владычица души моей, сказал он. Взгляни на меня, твоего мужа, твоего возлюбленного, верного твоего друга. «Сохрани меня от зла, что во мне самом и от напасти извне. Я взываю к твоей помощи, Мэри, ибо сильные и непостижимые алкания мужчины и ему от века предначертанную всюду сеять свое семя. Ора проме! Молись за меня!» «Ох, и плут же вы, Итан. «Допустим, но бывают смиренные плуты. Я восстала бояться. Раньше этого не было. А почему, собственно?» У неё вдруг появилось в глазах то гадальное выражение, и он это заметил. «Марула». «Что марула?» «Я вас спрашиваю». «Одну минуточку. Питок яиц и пачку масла, так? А кофе не нужно?» «Пожалуй, дайте банку. Пусть будет в запасе. А что, хорошие эти мясные консервы? Ам-ам!» «Не пробовал, но многие хвалят». «Одну минуточку, мистер Бейкер». Кажется, миссис Бейкер брала эти консервы. Как они? Не знаю, Итан. Я ем то, что мне подают. Миссис Янгхант, вы хорошеете с каждым днём. Благодарю за комплимент. Это не комплимент. Это чистая правда. И потом, вы всегда так элегантны. Я как раз то же самое подумала о вас. Вы не какой-нибудь там красавчик, но портной у вас первоклассный. Вероятно, судя по его ценам. «Кто это сказал? Манеры создают человека. Теперь надо говорить иначе. Портной создаёт человека и по любому образцу и подобию». «У хорошо сшитых костюмов есть один недостаток. Их невозможно сносить. Этот я ношу уже десять лет». «Да не может быть, мистер Бейкер». «А как здоровье миссис Бейкер?» «Достаточно хорошо, чтобы она могла жаловаться» от чего вы никогда не навестите ее миссис яхант она скучает без общества в нашем поколении мало людей способных вести культурный разговор а насчет манер это слова уикхема они служат девизом винчестерского колледжа она повернулась к этону найдите мне в америке еще одного банкира который бы знал такие вещи мистер бейкер покраснел жена выписывает «Великие творения. Она большая любительница книг. Так вы ее непременно навестите». «С удовольствием. Сложите, пожалуйста, мои покупки в сумку, мистер Хоули. Я за ними зайду на обратном пути». «Хорошо, мэм». «В высшей степени привлекательная женщина», — сказал мистер Бейкер. «Она с моей мэри приятельницы «Итан, был у вас этот приезжий чиновник?» «Да». «Что ему нужно?» «Не знаю. Задавал мне вопросы относительно Марулла. Я не знал, как на них отвечать. Мистер Бейкер, наконец, отпустил от себя видение Марджи, так Актиния выпускает из щупалец скорлупу высосанного ею краба. «Итан, вы не видели денни Тейлора?» «Нет, не видел». «И не знаете, где он?» «Нет, не знаю». «Мне необходимо найти его». «Вы не догадываетесь, где он может быть?» «Я его последний раз видел...» «Позвольте, когда это?» «Ещё в мае. Он собирался ехать лечиться». «А куда, не знаете?» «Он не говорил, куда. Сказал только, что хочет ещё раз попробовать». «В каком-нибудь государственном заведении». «Нет, не думаю, сэр. Он занял у меня деньги». «Что?» «Я ему дал взаймы немного денег». «Сколько?» «Я не понимаю вас, сэр». «Да, простите, Итан. Вы ведь с ним старые друзья. Простите. А кроме тех, что вы ему дали, у него еще были деньги?» «По-видимому, да».